Какая карета! А какая крошка! А какой сундучок! Господа разбойники, отпустите меня, пожалуйста. Куда же мы тебя отпустим? Одной в лесу так легко заблудиться. Попался в лапы мотылёк тихонечко сидит. Не прячь свой толстый кошелёк и не зевай в пути. Не надо слов, не надо слёз, мы равнодушны к ним. Здесь отнимают сундуки со звоном золотым. Карета-будка, репта, там работа каждый день. Чужое что-нибудь прибрать, мешают только лень. Пидала ту цепляла хук и воровать и бить. Здесь отнимают сундуки, сундуки со звоном золотым, золотым, как только врачи пикнуть на дело нам вора. Кошачьи глазы розовые, сухая ниетская игра. Текает прячущаяся по кустам, скорее двора. Разбойники, разбойники, ниетская игра. Папа сидел жилка с урод в большой дороге труд. Но кто не знает, как сейчас разбойники живут? Закон и незаконы нам мы сами-то другие. Сейчас отнимают сумки со звоном за спину. Как, как только в прощать вину, на дело нам пора. Кошачьи глазки остры зрит, немецкая едра. Тикай, прячься по кустам, скорее де двора. Разбойники в разбойнике, немецкая едра. Как-как-как, бежит бедонок, а дело нам пора. Кошачьи глазки остры зрит, немецкая едра. Тикай, прячься по кустам, скорее де двора. Разбойник, разбойник. Немецкая едра.